Интерлюдия 6. Наблюдаю опять неопознанных транспортных средств, доложил дежурный охранник с средств видеонаблюдения, смотря на экраны с внешними камерами. Стоят минут 5 точно. Номеров нет, окна затонированные. Выглядит крайне подозрительно, окружили со всех сторон. Разрешить уточнить порядок действий. Мы не знаем, что это за машины, парац этозвался старшей смены. И так эта корпорация привлекла слишком много внимания. Действовать на опережение запрещаю. Полетят головы. В прямом и переносном смысле. Ожидаем действий с их стороны. Как понял меня? Понял, задержал ответил охранник. Но всё же предлагаю поднять по тревоге отряды быстрого реагирования. Пускай они не начнут сами атаковать машины, но хотя бы будут в минутной готовности отразить нападение вероятного противника. Одобряю. Послышался удовлетворительный ответ с той стороны рации. Пускай все отряды подготовятся. Судя по описанию, очень похожи на одних старых знакомых. Если это так, будет очень жестокий бой. Продолжай наблюдать. При первых же признаках врубай общую тревогу. У нас очень дорогостоящий контракт. Нельзя, чтобы кто-то смог пробиться через нас. Как понял? Понял чётко и ясно. Отозвался следивший за камерами. Продолжаю наблюдение. Поднимаю отряды быстрого реагирования. Привожу в готовность. Расчётное время 10 минут. Конец связи. Конец связи. Среди машины повисла тишина. На лице Антуа Фрескиса, который спланировал за двое суток операцию по уничтожению верхушки корпорации и захвату центрального ядра, раскачило довольная улыбка. Ничего за много десятилетий тут не изменилось. Всё та же старая система охраны и обороны. Всё те же пароли и коды к радиосигналам. Взломать систему обмена данными между постами охраны оказалось проще простого. Пара узких команд и люди из машин начали стремительно вылетать. 5 машин, в каждой машине по 12 человек, половина роты. Вот только это не просто какие-то бойцы, а профессиональные наёмники, убийцы, что владели своим ремеслом на отлично. Так что это было не всего 60 человек против целой корпорации со своими наёмниками, а целых 60 человек, которые всю свою жизнь посвятили ремеслу убивать. И сейчас они покажут его во всей своей красе. Каждый был вооружён и одет так, как ему позволяли его средства, а позволяли они очень и очень многое. Единственное, сейчас все они были без индивидуальных знаков различия. Все были анонимами, закрытыми лицами, да и вообще любыми участками кожи. Кто-то целиком был закован в металл, усиленный внутренним экзоскелетом. Кто-то был в углеродистой броне, что была легка, но не всегда спасала, как хороший лист правильно выплавленного металла. Кто-то был вообще в легкой броне, защищал только самые важные органы, так как ему нужна была скорость. И вся эта разношёрстная группировка за какие-то секунды приблизилась ко всем возможным входам в главное здание корпорации и тут же открыла огонь. Первыми были уничтожены все возможные и выявленные камеры слежения. Необходимо было ослепить охрану. Потом были уничтожены первые охранники, что решили поиграть в героев. Они были без брони, вооружены обычными, но самыми современными пистолетами. Но что лучше? Хорошая автоматическая винтовка или пистолет. Ответ весьма очевиден. Первый этаж оказался захвачен за минуту. За всем этим с различных шлемов, на которых было возможно установить камеру, следил Антуан. Он корректировал обе группы, подсказывал, где стоит ожидать сопротивления, а где нет. Обычных гражданских быстро выводили, позволяли убежать. Когда появилась возможность вывести лифты из строя, их тут же подорвали. Нельзя было противнику позволить перемещаться так, как ему заблагорассудится. Спустя 3 минуты, когда о случившемся доложили на самые верхние этажи, была объявлена экстренная эвакуация персонала с низкими и средними уровнями допусков. Персонал с высшими допусками был обязан уничтожить документы, которые бы компрометировали работу корпорации, но следы всегда остаются, а современные системы взлома способны на очень многое. Пятый этаж. Группа из 10 человек. Судя по всему, вооружены получше, чем все до этого. Смотря с помощью дронов и ЭКК-камер на них через стены корпорации, корректировал первый отряд Фрескис. Если есть возможность выставляете вперёд тяжёлых. А эта возможность была. Пять разокованных в сталь бойцов вышли вперёд. Продвигались они медленно, ко всему прочему, они перенастроили пластины своей брони так, чтобы она защищала их спереди куда лучше, чем со спины, и они пошли на таран. В руках у них не было оружия, они сами были оружием. Маленькие турели с револьверной подачей боеприпаса на плечах, полные автоматикой, основанные на работе умного боевого виртуального интеллекта. На предплеченных пластинах управляемые орудия с весьма чувствительным калибром Дружный строй таких бойцов был способен зачистить любой коридор. Один минус. Граната за спиной, и они все трупы или тяжело раненные. Перехватил переговоры Бэма. Несколько мрачно рапортовал Антуа. Вызвал вертушку, чтобы смыться. Что-то сделал в своём кабинете и сейчас направляется к центральному ядру. Необходимо нарастить темпы. Наша цель может быть под угрозой. Неизвестно, сколько военных баз у него сейчас под контролем. С вертушкой что? уточнил один из наёмников, говоря весьма спокойно, хотя в этот момент сделал дыру в голове другого наёмника, которому не посчастливилось оказаться по другую сторону этого конфликта. "Сбивать? Пока отрезать путь", спокойно ответил Фрескис. "Центральное ядро находится с 35-го по 45-й этажи. Добраться туда будет несложно. С седьмого по 18-й этаж вообще ничего нет. Возможно, что просто не вижу. Можно успокоиться, но будьте начеку". Разделившись полностью с первым отрядом быстрого реагирования, что засел на пятом и шестом этаже, группы наёмников резко устремились выше. На каких-то этажах они оставляли импровизированные блокпосты, так как количество противников сзади было конечно, а вот сколько может прибыть из других отделов неизвестно. Но сейчас была глубокая ночь. Многие бойцы наёмнических отрядов всё равно сидят по домам. Предположительно, у группы Антуан было около часа времени на всю операцию, не больше. На двадцатом этаже сопротивление было куда лучше организовано. Импровизированные баррикады, настенные, напольные и потолочные турели появлялись все чаще. Иногда даже попадались боевые роботы, которые атаковали всех без разбору, даже гражданских. И это необходимо было запечатлеть, как оно все происходило в реальном времени. «Хрен вам, уроды, а не свалить все это на нас!» рыкнул один из знакомников, бросая связку гранат за угол, где предположительно находилось пять рабыцов. Взрыв, крики, вопли. Из-за замкнутого пространства и хренового шума подавления в наушниках шлема, бойца из отряда Антуас слегка оглушило, но не настолько, чтобы он стал как вкопанный. Потрясся секунду головой, тот сразу выскочил из-за угла и открыл огонь по сопротивлению, которое смогло укрыться и погиб. Внезапно за его спиной появилось несколько пулемётных турелей крупного калибра. Они стреляли почти в упор. Была бы дистанция хотя бы 50 м, броня из наноуглеродных пластин выдержала бы, но тут первый ушёл. Спокойно отрапортировал старший отряда. Действуем осторожнее, турели могут появляться за спиной. Прикрываем друг друга. Антуан, что с тобой? На каком этаже система управления охраной этого чёртова здания? Последний раз была на 53-м. Сверяясь с памятью, отвечал куратор миссии. «Сейчас точно не могу сказать, здание изнутри несколько изменилось. Могли и перенести, но маловероятно. Такой объём электроники сложно переместить, особенно успешно интегрированной во всю оборонительную сеть здания». Разделяемся. «Разделяемся». Рыча от злости, проговорил командир всей операции. «Группа 1, вы занимаетесь отрядом. Не дайте Каранцу подохнуть, он единственный сможет взломать всю эту хрень здесь. Группа 2...» Наша цель перехватить Бэма, не дать ему сотворить что-то с центральным ядром, а после охранять ядро. На кой хрен нам это надо? Антуани объяснил, но уже за всё уплачено. Вперёд. И они выдвинулись. Разделившись на 25-м этаже, именно там появились служебные лестницы, выходы из которых были не на каждом этаже, а только на самых важных, и обычные, по которым можно было попасть вообще на любой, кроме десяти самых последних этажей. Первая группа продвигалась стремительно, уничтожая камеры по пути. Они так привлекали к себе внимание, на то и был скрыт и расчёт оттянуть как можно больше сил на себя, заманить в ловушку. Вторая группа шла медленнее. Они вытаскивали всех гражданских, что боялись покинуть свои кабинеты, а иногда просто регистрировали факты смертей среди персонала. Для БЭМА жизнь обычного человека не значила ничего. Ему важна была только власть, как и для Сергея Сергеевича, которого нужно было освободить, а после сразу взять в плен как главного обвинявника и свидетеля по делу о по попытке развязывания последней для человечества мировой войны. Операция не случайно началась именно сегодня. По планам, сегодня должны были полностью интегрироваться все системы управления на военных базах, которые устанавливала эта корпорация. И тогда Военные бы потеряли вообще всё, только они об этом не знали. Либо знали, но кто-то очень сильно разбогател на молчании, либо просто умолк на века. И это необходимо было предотвратить. Пролетела вертушка, которая сделала вираж вокруг здания, включила прожектор и начала снимать всё происходящее. Пресса. Реагирует всегда быстрее любой силовой структуры. Даже смешно, если бы не было так грустно. Ибо пресса может посеять большой хаос, а вот силовики потом его могут не разгрести. Но я это косвенно говорила о том, как хорошо спокойный сон обычных граждан охраняется. Надо сваливать, спокойно сказал водитель машины Фрескиса, потягивая свою электронку. Если появились желторотики, то скоро появятся и остальные. Все, кто внутри всё равно прикрыты теми или иными статьями закона, полицейские им ничего не сделают. Ты сам это говорил. Давай кивнул Антуа. «Кобальт, мы поехали. С помощью удаленных средств продолжаем следить. Желторотики тут, сам понимаешь». «Хрен ты собачий, Фрескис!» усмехнулся командир отряда. «Но с тобой приятно работать. Сколько еще в здании охраны?» «Регистрирую около 50 тепловых следов на всех этажах. Большая часть уже была вами уничтожена. Потери?» «22 человека ранено», вздохнул Кобальт. «Идиоты сами подставились». «Трое погибло по невнимательности всего отряда. Пятеро погибло из-за умений противника. Один погиб из-за непредвиденной ловушки. Итого двадцать девять в двух отрядах?» Даже удивился Фрескис. Не особо приятно удивился. «Хреново. Думал, дела куда лучше пойдут». «Эй, чёрт!» В динамиках наушников послышались выстрелы. Не всё так хреново. 18 человек ранены, по сколько посколку. Оставили их для охраны на нижних ярусах. Пускай себя подлечат. Всё равно в маневренном бою от них толку нет. Остальные успешно прорываются выше. О, наконец начал получать у тебя картинку. Долго, однако. Аппаратура не входила в сопряжение. Спокойно отозвался Фрескис. Нечего было менять прошивку на операционке твоего костюма. Наворотил хрен по-мечевому. Ладно, лишний трёп. У нас пока затык. Конец связи. Конец связи. Грузовик тронулся, как и все пять остальных, и все они поехали в разных направлениях. В каком именно сидел Антуа, было сложно понять, ибо он так и не появился на свет. Но что мешало следить сразу за всеми? Ничего. И всё сразу. Сейчас руководство корпорации было не до этих грузовиков. У них оборудовал отряд профессионалов, что не жалел никого и ничего. Любой, кто оказывал им сопротивление, гарантированно умирал. Миссия шла весьма успешно. БМ паниковал. Он закрылся за толстыми и весьма прочными дверями, ведущими к центральному ядру, главному ИИ этой корпорации, и приступил к работе. Первый признак, что всё шло не по плану полное отключение электроэнергии во всём здании. Ядро питалось по отдельному контуру, оно не пострадало, но всё же перепады электричества были внушительными. Чёрт! ударил БМ по металлическому корпусу пульта управления. Какого хрена ты всё ещё не поддаёшься? Мне необходим доступ. Необходимо активировать протоколы. Ну же, ну же. Он быстро перебирал пальцами по клавиатуре, активировал множество заранее заготовленных протоколов. Но часть из них была повреждена и искажена. Приходилось править их на ходу, приходилось переписывать огромные строки кода. Но иногда, где он уже что-то правил, вновь всё менялось. Причём он заметил почерк. Он не поверил своим глазам. Какого? Даже завис на короткое мгновение заместитель генерального директора по информационной безопасности. Ты сдох! Тебе сожгли мозги, урод старый. Как ты мог всё это предветить? Как ты мог всё так далеко спланировать? Нет, нет, нет, хрен тебе, а не мой мир. Ты не сможешь мне помешать. пальцы стали ещё быстрее барабанить по клавиатуре. Обычный человек не смог бы менять код так виртуозно, но заместитель не был обычным человеком. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы исполнить этот план, чтобы захватить контроль над основными военными узлами. Он давно выучил код наизусть, мог быстро определить место с изъяном, мог спокойно его откорректировать. Но сейчас ему противостояло что-то, что работало с такой же скоростью, с такой же прытью, с такой же виртуозностью. Ты, старый труп, не сможешь со мной соперничать. Бэм начал тихо посмеиваться, а его глаза были раскрыты очень широко. Азарт полностью захватил его, а маниакальное желание закончить начита не давало остановиться. «Как ты вообще смог это провернуть? Неужели ты не сдох? Неужели ты такой же, как и этот сраный иной?» «Стоп!» Бээм поднял взгляд на центральное ядро, которое пульсировало разными цветами. «А может, ты и есть та самая программа, что пытается перехватить у нас контроль?» «Это многое меняет!» Снова продолжил стучать по клавиатуре Бээм. Да-да-да! Это может многое изменить. Это можно обратить против себя. Стоп. А это что? Ах ты ж старый хрен. Нанял я тебе работать, а ты мне такой минус устроил. Тьорь! Рот! Как от этого избавиться? Позволив бесплодному духу и дальше менять код, как ему заблагорассудится, БМ переключился на более важный момент. Маленькая программа, которая может уничтожить всё. она интегрирована. Если её удалить, сгорит всё. Игра множества мозгов внутри черепных коробок игроков, планы и сам БМ. От этой программы невозможно было избавиться, от неё можно было только отгородиться, что и делал БМ, просто выстраивал многоуровневую защиту. Взрыв. Бравитоля вернулся, с опаской поглядывая на двери. Они всё ещё стояли. Он понимал, что рано или поздно отряд прорвётся, что они скрутят его, что попытаются остановить его. Но если проиграет он, то проиграет весь мир. Просто так ничего не бывает в этом мире. Мир не должен был достаться кому-то. Он должен был стать его. Хрен, хрен, хрен! кричал программист высшего разряда, с невероятной скоростью нажимая на различные кнопки. Я не дам тебе уничтожить моё детище. Стоп! Нет, нет, нет. Не смей. Какого хрена таймер сбросился до суток? Чёрт, чёрт, чёрт. Давай, Бро, ты сможешь. Главное, не паникуй. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Взрыв. Чёрт! Двери всё ещё держались. Они очень долго могут продержаться. Возможно, отряд уже уничтожен к тому моменту, как он сможет пробраться внутрь, а возможно, И всё произойдёт куда быстрее. Там уже была маленькая щель, в неё пролезло странное дуло. Глухой выстрел. Нет, прошептал заместитель генерального, припав на одно колено, еле удерживаясь за пульт управления центральным ядром. Я не позволю.